Виктор виктор вновь заснул, и снились ему кошмары. Он видел, как отец, дядя Свен и дядя Элрик сражаются с целой армией. Они убивают одного врага за другим, но их становится все больше и больше. Велесовы уже покрыты страшными ранами, но продолжают сражаться, не собираясь отступать. На кону стояло само существование рода. Виктор был последней надеждой. Умрет он, умрет и Рот. Поэтому ему нужно было бежать. Бежать, сломя голову. Спасаться, пока отец и дядя сдерживают врагов ценой своих жизней. Но он не мог ничего сделать. Не мог даже пошевелить пальцем. Его тело было парализовано. Он мог просто лежать и смотреть, как враги медленно, но неотвратимо убивают последних Вересовых, что смогли укрыться в глухой тайге. «Мама!» — позвал Виктор в надежде, что мама сможет ему помочь. Она также была целительницей и единственная из рода, кто сейчас не сражался, но мама не отзывалась. Наоборот, Виктору послышалось, что он слышит ее крики. «Кто-то делал маме больно!» и он не может ей помочь, не может сделать абсолютно ничего, просто лежать и наблюдать, как убивают его семью. Виктор впервые в жизни ощутил злость, даже не злость, ярость. Он хотел убить всех, кто осмелился напасть на его семью, убить жестоко, чтобы об этом узнал весь мир, тогда больше ни у кого не возникнет желания нападать на Велесовых. Вновь раздался мамин крик – на этот раз уже более громкий и отчетливый. Кто-то делал ей очень больно. Виктор закричал от бессилия, и в этот крик он вложил всю свою злость, всю ярость, заставляя исчезнуть окружающий его мир. Распахнув глаза, мальчик увидел лишь тонкую полоску света, что пробивалась от выхода. Он лежал на голой земле в тоннеле, по которому его несла мама. И в этот момент он вновь услышал ее крик и сжал кулаки. Телу мальчика начала возвращаться подвижность. Он попытался подняться, но пока еще был слишком слаб. Виктор ощутил, как с его телом начинает происходить что-то непонятное, словно миллионы иголок одновременно начали впиваться в каждую частичку его организма. Боль мгновенно затопила мальчика, но он знал, что нельзя ей поддаваться. И отец всегда говорил Виктору, что «целитель» неразрывно связан с болью, которая преследует его на протяжении всей жизни. «Исцеляя других, ты берешь на себя всю их боль, все страдания, что ему еще предстоят, поэтому многие называют дар целительства проклятием. И многие, кто получают его, так никогда и не могут решиться применить дар. Даже наблюдая, как гибнут их близкие, Они боятся испытывать эту боль, но наша семья не такая. С момента становления рода Велесова никогда не отказывали в помощи нуждающимся. Боль неразрывно связана с нашим родом, и мы принимаем ее. Когда ты впервые коснешься силы и попробуешь исцелить кого-нибудь, то поймешь, о чем я говорю, но уже сейчас я могу тебе отдать совет. Прими эту боль. Не пытайся ее отталкивать или закрываться от нее. Позволь ей стать частью тебя. И в тот момент, когда у тебя это получится, ты станешь настоящим целителем». Слова отца всплыли в памяти Виктора, словно он сказал их ему только что. Отец повторял одно и то же очень часто, но тогда Виктор не понимал, для чего он это делал. А вот сейчас... Столкнувшись с болью, начало приходить осознание. Он не должен бежать от боли. Он должен сделать её частью себя. Но как Виктор не старался, у него ничего не выходило. Боль была гораздо сильнее. Она подавляла его, пыталась сломить, растоптать, уничтожить. Но мальчик не сдавался. Тело уже достаточно окрепло, и Виктор смог встать. До него доносились звуки глухих ударов, а в ушах все еще стояли мамины крики. Стиснув зубы, мальчик двинулся к свету, одной рукой опираясь о стену. Он ничего не ощутил, когда осколок камня воткнулся в ладонь, а просто пошел дальше, оставляя на стене кровавые следы. Повернув за угол, Виктор увидел спину какого-то мужчины, который сидел на маме и методично наносил один удар за другим. При этом ноги мамы слегка подергивались, но не больше. Она уже была не способна даже кричать. Виктора вновь затопила ярость, которая позволила ему очнуться. Но на этот раз эта ярость была куда сильнее. Она позволила ему на мгновение обуздать боль. Тело стало совсем невесомым. В нем ощущалась небывалая сила. Мальчик сам не понял... Как он смог это сделать, но из его ладони вылезало энергетическое лезвие. Не маленький скальпель, как у всех целителей, а настоящее лезвие, длиной в несколько сантиметров. Виктор убрал руку от стены и бросился вперед.